Дмитрий Ермаков. Настоящий немец. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал, и особая благодарность Сергею Кузнецову. Соглушительным воем падал с высотки МГУ подстреленный птерозавр. Только минуту назад он, неторопливо спикировав с сумрачных небес, уселся на шпиль полуразрушенного здания, высматривая добычу. Величественный, уверенный в своей силе. Гроза небес, царь хищников. Но вот одна за другой в кожистое тело ударили три пули, выпущенные с поразительной точностью. И где оно, величие? Превратилась в груду костей и кровавого мяса. За первым хищником появился второй, но и его достали меткие выстрелы. На растрескавшемся асфальте забилось в конвульсиях могучее тело ящера, и его стекленеющие глаза еще успели увидеть, как вынырнули из развалин и торопливо перебежали открытое место два человека, один с автоматом, другой с винтовкой. Люди в очередной раз доказали, кому по праву принадлежит трон в этом изувеченном радиацией царстве хищников. У сталкеров Москвы было два основных способа пробираться через руины города. Один можно было условно назвать «тихим». Это значило, что люди, не успев выбраться за пределы спасительного метро, тут же кидались самым кратким путем в заданную точку, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Про таких говорили, что они просачиваются. Всем был хорош этот алгоритм действий, а особенно тем, что в разы увеличивал шансы вернуться домой живыми и невредимыми. Но был и второй способ – громкий. Те, кто предпочитал шуметь, не крались осторожно вдоль стен, а шли напролом – выбривая все живое шквальным огнем и приводя врагов в замешательство своей наглостью и безрассудством. Про таких говорили, что они прорываются. Громкий способ выбирали или полные идиоты, или очень уверенные в себе люди. И если первые обычно оставались наверху навсегда, то вторые с завидной регулярностью возвращались на родные станции». Гельмут и Фридрих Вильгельм, он же Вилли, он же Ваня, принадлежали ко второй категории во всех смыслах. Друзья еще не успели покинуть вестибюль станции Ленинский проспект, а над развалинами города уже гремела настоящая канонада. Стоило рожи очередного чудовища показаться в каком-нибудь окне, как туда отправлялась разрывная пуля снайпера Вилли. Стаю псов, появившуюся из подземного перехода на площади Гагарина, выкосил в упор из калаша гельмут. Ну а те, что убереглись от пуль, получили в подарок гранату. Боеприпасов сталкеры не жалели. Досталось даже Юрию Алексеевичу. В горячке боя Вилли из дурных глаз принял памятник за чудовище. Великого человека спас Гельмут, отвесив зарвавшемуся другу хороший подзатыльник. Прекратив акт вандализма, сталкер картинно поклонился оскорбленному монументу великого человека, хотя первому в мире космонавту было все равно. Торжественно возносился он в сумрачное небо, навеки застыв точно столпник. Были давным-давно такие святые мученики. что жили всю жизнь на столбах на вершине постамента. Он был такой же невозмутимый и величественный, что и до катастрофы, лишь немного покосился да поблек без чистки. Да и что ему будет? Он же памятник. Оставив позади Гагарина, Гельмут и Вилли промчались через площадь, после чего, не переставая щедро раздаривать жителям поверхности Свинцовые сувениры от человечества понеслись со всех ног по бесконечной улице Косыгина. Тут-то и попались им под руку несчастные птерозавры. Разобравшись с ними, напарники хотели уже продолжать путь, но вдруг Гельмут застыл на месте, уставившись куда-то поверх головы вилли. Тот на всякий случай вскинул ружье, но, обернувшись, понял, что так поразило его напарника. Перед ними была Москва. Сталкеры стояли на самой высокой точке великого города, на той самой знаменитой смотровой площадке, откуда миллионы людей десятки лет подряд любовались прекрасной панорамой города. Теперь созерцать можно было лишь причудливость развалин. За больным безлиственным лесом, простиравшимся прямо от площадки и до подножия горы, Видна была река, давшая когда-то этому городу его имя. В реке грудой обломков лежала станция метро Воробьевы горы, развалившаяся во второй и теперь уже последний раз. Немного дальше сквозь спутанные ветки деревьев и кустарника просматривались обрушенные стены монастырских построек. Они не устояли перед страшной силой взрыва, но даже сейчас поражали воображение своей красотой и мощью. Еще дальше виднелись разваленные спорткомплекса, напоминающие руины Римского Колизея. Сильно обвалившийся, но не ставший от этого более нелепым комплекс небоскребов Москва-Сити – Самый дорогой и самый амбициозный проект Москвы, который, увы, так и не успели закончить. А еще далеко-далеко, на невообразимом расстоянии, едва просматривались знаменитые звезды Кремля, горящие неестественно ярко. И как трудно в это поверить, даже на таком расстоянии звезды тянули к себе людей, как мощные сверхсильные магниты. Вот и Гельмут поддался наваждению и шагнул к обрыву. Увидев это, Вилли как следует тряхнул приятеля и довольно бесцеремонно вытолкал с площадки. Шнель, Шнель. Кремлевские звезды нехотя отпустили их. Они познакомились на Маяковской в далеком 2015 году. Гельмут Охриц, интеллигентный, образованный человек, был немец. Самый, что ни наесть, настоящий, из Дрездена. Какой ветер занес его на родину Пушкина и Толстого, знал только сам Гельмут. Так или иначе, но он жил теперь в России. И работал он тоже в России, играл в кино, в эпизодах. Конечно же, преимущественно немцев. Надо было изобразить гестаповского зверя? Нет проблем. Штандартенфюрера СС? Сколько угодно. Просто обычного немца, ученого или политика, и это запросто, тем и зарабатывал на жизнь. К 2012 году Охриц уже и вот купил как русские, и толкался в метро, как русские, и даже думать начал по-русски. Иван Иванов, парень простой и немного грубоватый, был личностью в своем роде уникальной. Будучи русским до седьмого колена, После переселения в метро Ваня в какой-то момент вдруг уверовал, что он немец. Было ли это следствием радиации или просто кто-то хорошо по голове настучал, сие неизвестно. Но факт оставался фактом. На 21 первом году жизни на свет вместо Иванова Ивана появился Фридрих Вильгельм. Незнание немецкого языка и германской культуры его ни капли не смущало. Хотя на уровне собачьего лая немецкий-то он знал. Ивана с его безобидной немецкой руганью сначала объявили блаженным, а потом, когда он всем изрядно надоел, с позором выкинули с Боровицкой. Попав на Маяковскую, Иван тут же прибился к Гельмуту. Тот пожалел парня и взял под свою защиту. Но на этом его участие кончилось – Немец и сам никак не мог придумать, как прокормить себя и свою молодую спутницу. Заработать здесь на пропитание стало, увы, почти невозможно. Судьба улыбнулась Гельмуту на второй день после прихода Вилли Ивана. Крепкие ребята из Рейха, услышав, как смачно Охриц матерится на родном языке, пригласили немца к себе. Тот не раздумывал, а заодно предложил взять с собой и Ивана. «А что?» Парень крепкий, пригодится. Оба немца, настоящий и фальшивый, пришлись в четвертом рейхе ко двору. Гельмут со спутницей получили в полное владение жилое помещение на Тверской, трехразовое питание и вообще все, что душе угодно. В обмен за это немец был обязан учить жителей рейха языку и писать идеологически выверенные лозунги аля доктор Геббельс. И не было у экс-дрезденца ученика старательней и товарища преданней, чем бывший Иван, а нынешний Фридрих Вильгельм. Он пошел за ним и в тот день, когда Гельмут и его женщина бежали из рейха. Евгений Леонов, наверное, был бы рад, если бы имел возможность радоваться. Увы, он был всего лишь статуей, маленьким, похожим на насмешку памятником на Мосфильмовской, что когда-то едва выглядывал из-за кустов. Экскурсоводы честно говорили туристам, проезжающим мимо в автобусах, что вот здесь, в сквере, установлен памятник великому артисту в образе доцента из «Джентльменов удачи». И туристы честно выглядывали из окон, Но автобус мчится быстро, окна высоко. Лишь те, кто заходил в сквер, могли полюбоваться трогательной бронзовой фигуркой. Но теперь, в 2033 году, все изменилось. Нет, памятник не подрос, таких чудес не бывает даже в постъядерном мире. Просто все вокруг исчезло, рассыпалось в бетонную крошку, сгорело или было разломано. Лежал в руинах ужасный небоскребному с фильмовской. Обветшали громадные павильоны знаменитой киностудии. Никто никогда уже не снимет здесь грандиозный фильм о войне, уничтожившей мир. Зияли пустыми провалами окон здания посольского городка и изящное представительство Болгарии и резиденция посла Германии, что была мрачной без всяких войн. И вот сейчас настал звездный час Леонова. Сгорели кусты, рассыпались здания, и крошечный монумент сразу стал и больше, и солиднее. Правда, теперь на него некому стало любоваться, но тут уж, как говорится, или дудочка, или кувшинчик. — Немецкий солдат не сдается! — промычал Вилли, как всегда не в тему — и вскинул винтовку так резко, что чуть не стукнул Гельмута по руке. — Идиот ты, а не дойче-сольдат! солдат, беззлобно подумал тот, поправляя каску, и промычал в ответ. — Послушай, Вань! — Найн! Их бин Фридрих Вильгельм! — последовало в ответ. — Нет, я Фридрих Вильгельм! — Ладно, черт с тобой, Фридрих Вильгельм! Что на этот раз случилось? — Как и следовало ожидать, слов Ивану не хватило. Он лишь молча ткнул стволом ружья куда-то вперед. Гельмут присмотрелся и тут же сам рванул с плеча о КСУ. Рано, рано он расслабился, успокоенный, идущий, как по маслу, операцией. Впереди, прямо по курсу, стояла, вытянув вперед огромную лапу, приземистая, абсолютно черная фигура неизвестного существа. Таких тварей закаленному в боях немцу видеть еще не приходилось. Была она опасна или нет, Гельмуту проверять не хотелось. «Вот что», – проговорил он, придвинувшись к напарнику почти вплотную. «Ты оставайся тут, я вперед, понял?» «Понял, да», – закивал в ответ Иван так старательно, что с головы свалилась каска. «Ну, хотя бы затыл я спокоен», — вздохнул Гельмут и, пригнувшись, перебежал улицу. Там он вжался в стену полуразвалившегося здания и осмотрелся, а, убедившись, что Иван Вилли выбрал отличную позицию, бегом преодолел сильно обветшавшую галерею. Со стен на него грустно взирали из пожелтевших фотографий известные когда-то актеры, знаменитые режиссеры... Показалось открытое пространство. Гельмут осторожно выглянул. Существо стояло в той же позе, все так же неподвижно, как и до этого. Мужчина поднял автомат, прицелился, но в последний момент он убрал палец со спуска. Доннерветтер! выругался он. «Черт побери!» Выйдя из укрытия, Гельмут знаками подозвал Ивана. Тот примчался, гулко топая сапогами и на ходу поправляя приплюснутую каску. Приблизившись к напарнику, он все моментально понял. «Дерьмо!» – донеслось из-за противогаза. «Перестань!» – беззлобно одернул его Гельмут. Он насмешливо поклонился статуе, навечно замершей в позе Маргалывы Калю, и немцы, настоящий и мнимый, прошагали мимо. Вот оно наконец-то перед ними, посольство Германии. Громадное здание из мрачного темно-коричневого камня, напоминающее систему дотов линии Маннергейма. Приземистые корпуса, мощные стены без всяких украшений, маленькие окна. Ничего лишнего, строгость и монументальность. Правда, сейчас здание скорее напоминало Кёнигсберг времен окончания Второй мировой, но все равно впечатление производило сильное. «Германия!» — думал Гельмут, глядя на эти обломки. «Как там мой славный Дрезден? Снова ли, как в сорок пятом, или все же цел?» Однако предаваться ностальгии было не досуг. Паре предстояло реализовать главную часть их миссии. Проникнуть в здание труда не составило. Двери были выломаны, окна выбиты. Да и вообще представить, чтобы там кто-то жил — Было достаточно сложно. Впрочем, им нужно было не само здание. Быстро прогрохотали по пустым залам и коридорам солдатские сапоги, и товарищи спустились вниз, в подвал.